Глава двадцать «Марин, я все обдумала и решила, что в Испанию не поеду. Прости, что так долго тянула с ответом. Просто обстоятельства немного изменились. Здесь я могла бы пояснить, что не смогу наслаждаться долгожданным путешествием, потому что моя голодавшая душа и сердце пока не готовы расстаться с Булатом даже на короткий срок. Но не поясняю. Потому что мне несказанно повезло с подругой» и она все понимает без слов. «Я уже догадалась, что ты не сможешь», звучит в трубке шутливое ворчание. «Испания Булату не конкурент». «Прости. От волнения и облегчения я начинаю расхаживать по комнате. Я чувствую себя эгоисткой, как будто я променяла нашу дружбу на... В общем, ты понимаешь. Тебе только повода дай почувствовать себя виноватой. Путешествие должно быть в удовольствие». Если бы ты ходила по Барселоне, уткнувшись в телефон, я бы сама себе не простила. От сказочности такого предположения я невольно прыскаю. Марина думает, что с Балатом можно переписываться. И что теперь? Ты полетишь одна? Отель будет дороже, да? Тай, Та тянет Марина, делая вид, что теряет терпение. Не мучай свою бедную совесть, ладно? Сейчас не сезон, и цены низкие. Расскажи лучше, как у вас с ним». И, кстати, что Антон? Больше не появлялся? Антон не появлялся и не писал. Я делаю паузу, чтобы похоронить в себе волнение за него. Абулат заедет за мной через 10 минут, и мы поедем ужинать. Вау! Да у вас теперь каждый день свидания? Вас официально можно назвать парнем и девушкой? На этот вопрос у меня нет ответа, и я намеренно не позволяю себе разделять оптимизм Марины. Это с Антоном было понятно и просто. Когда он пригласил меня в ресторан, а на следующий день, на день рождения, к другу, я точно знала, что мое согласие будет означать зеленый свет нашим отношениям. Сейчас такого знания у меня нет, потому что, когда речь идет о Булате, я становлюсь совсем другой, не такой, как с Антоном, более робкой, более неуверенной. Наслаждаюсь каждой минутой рядом с ним, навсегда держу в голове, что это счастливое время в любой момент может закончиться. Если бы я выложила все это Марине, она бы, конечно, сказала мне перестать себя изводить и поговорить с Булатом напрямую. О чем она не знает и не догадывается, так это о том, как сильно я боюсь услышать ответы. Все, что происходит со мной эту неделю, настоящая сказка. и Я пока не готова просыпаться. Я так далеко не заглядываю, Бормочу я, судорожно ища возможность сменить тему. «Ты уже с датами поездки определилась?» В течение нескольких минут Марина посвящает меня в детали предстоящего путешествия, после чего мы прощаемся, а уже через минуту голос Булата в динамике говорит о том, что он подъехал. Жмурясь от радостного возбуждения, я выскакиваю в коридор и натягиваю обувь. «Не хочу ни о чем думать. Хочу жить сегодняшним днем». «Здесь очень красиво». Это новое место, да? Дыхание перехватывает, потому что в этот момент Булат встает позади и выдвигает для меня стул. Антон тоже так делал, но рядом с Булатом все ощущается острее. Каждое его слово весит больше, чем чей-то пространный монолог. Любой знак внимания согревает лучше кружки горячего чая, а случайные касания, пристальные взгляды разжигают сильнее самой старательной прелюдии. С того дня в его квартире у нас больше не было секса. После прощального разговора с Антоном заняться им казалось кощунством, следующую ночь я была на смене, а потом у Булата возникли поздние дела. Сам ресторан довольно старый, но пару месяцев назад у него сменился владелец. Здесь стали лучше готовить. Мы делаем заказ. Я, пометуя желание набрать вес, выбираю суп и равиоли. А Булат, как обычно, отдает предпочтение стейку Я вновь ощущаю потребность много говорить, то ли от желания сделать вечер интересным, то ли потому, что он так на меня действует. «Кстати, помнишь мою Марину?» Ты всегда это спрашиваешь, и я всегда отвечаю, что помню. Имея в виду, что к следующему разу я тоже ее не забуду. Я начинаю смущенно улыбаться, потому что Булат говорит это с какой-то особенной, очень личной интонацией, потому что он все помнит и потому, что сказал про следующий раз. Она летит в Барселону через полторы недели. Такая бесстрашная, представляешь? Сама забронировала отель и перелет, а из аэропорта вызовет такси, даже не зная языка. Раньше они всегда летали с сестрой, но Даша не смогла из-за работы и парня. Я тоже отказалась. Глаза Булата немедленно сужаются. «А ты почему?» «Щеки окрашиваются теплом, и от мысли, что он это, конечно, замечает, я начинаю смущаться сильнее. «Не за тебя. Я осталась, потому что не могу расстаться с тобой. «Потому что в любом, самом прекрасном уголке мира буду в первую очередь думать о тебе «и никогда себе не прощу, если из-за отъезда потеряю возможность создать с тобой что-то большее. «Я не могу оставить Банди», — бормочу, притягивая стакан с водой, «в котором мечтаю утопить свое смущение». А я говорила, что ездила в Чехию. Правда, это был экскурсионный тур, но мне все равно очень понравилось. Пиво, которое все хвалят, я, кстати, не оценила. Видимо, любой алкоголь совсем не мое. Почему не в Италию? Спешный глоток застревает в горле, заставляя меня поперхнуться. Как ему это удается? Задавать вопросы, затрагивающие самое сокровенное. На этот раз я отвечаю честно и даже не отвожу глаза. Тогда было неподходящее время. Взгляд Булата задерживается на моем лице, словно добирает недосказанное, поднимается выше моей головы и фокусируется на чем-то. Запах утонченной туалетной воды, ощутимое движение за спиной. При звуке мелодичного женского голоса я оборачиваюсь. «Здравствуй, Булат». Я ее уже видела. Эта девушка была с ним на дне рождения отца Антона, и я так и не узнала ее имени. Впрочем, мне удается наверстать упущенное, потому что Булат произносит «Здравствуй, Алина». Девушка переводит взгляд на меня, в нем мелькают одновременно узнавание и растерянность. Кажется, она не может вспомнить, где меня видела. Я же не могу выдавить из себя приветствие. Повисает пауза. Алина по какой-то причине не спешит уходить, а Булат ожидаемо не предпринимает попыток сгладить неловкость. «Хорошего ужина!» — наконец, говорит она, и, цокая ботильонами, исчезает в глубине зала. Хорошо, что в этот момент появляется официант. Стук фарфора и аромат еды дают мне время на передышку. Они общаются, спят. Это замена Карины? А что, если Карина — это я сейчас, а Алина и Диляра — образцы меня самой полуторагодичной давности, которые знают о своей неэксклюзивности, и которые готовы мириться с ней. Видят его с другой, умирают внутри, но ничего не могут с этим сделать. «Ты притихла», — подает голос Булат. «Есть что спросить?» Я разглядываю дымящийся бульон и, помотав головой, берусь за ложку. Не сейчас. Я еще не готова. Из ресторана я выхожу в приподнятом настроении и с переполненным желудком. В последний момент заказала ягодный бланманже, Официант так красиво про него рассказывал, что я не удержалась. Остаток вечера прошел хорошо. Булат расспрашивал меня про учебу, и, осмелев, я даже озвучила ему идею об открытии турагентства. За разговорами мысли об Алине постепенно покинули мою голову. Едва Булат захлопывает водительскую дверь, погружая нас в идеальную атмосферу тишины и своего запаха, волнительное покалывание в животе возобновляется. На улице темно, Он совсем рядом, и я просто не могу не думать о его поцелуе и о сексе. Он выжимает кнопку пуска двигателя и поворачивается ко мне. Ты погуляла с Банди? Я знаю этот тон и этот взгляд, от которых пересыхает во рту, и хочется свести колени. Наш вечер только начинается, и в нем будут все, что я так люблю. Его руки на мне, его запах, пропитывающий мою кожу, его жар, окутывающий меня до утра. Я киваю. Я покормила Банди и погуляла с ним, а еще сказала, что сегодня, возможно, не приду ночевать».